Слава Доронина. Сделка с дьяволом. Читает Ирина Орлова. Аннотация. Артур Багров, отец моего ребёнка. Вот только о нём он ничего не знает. Я бы никогда не раскрыла этой правды, но мы с сыном оказались в безвыходной ситуации. Егору поставили страшный диагноз, и единственный шанс его спасти уговорить артура предоставить свой биоматериал, чтобы я смогла родить ещё одного ребёнка, который станет донором для своего брата. Только я представить не могла, какие условия выдвинет бывший любовник и в какую загонит меня западню. Драма и непростой выбор. Однотомник. Ха. Э. Глава 1. Я сидела в кресле за небольшим письменным столом в светлом и просторном кабинете. Невидящим взглядом смотрела в окно, сжимая дрожащими руками телефон и думала о том, как жестока судьба. 2 минуты назад Лена, моя близкая подруга, скинула в сообщение координаты Артура Багрова, человека, от имени которого меня всё ещё бросало в жары и холод одновременно. Столько лет прошло. Неужели я до сих пор что-то чувствовала к нему, к мужчине, растоптавшему все мои мечты? Жизнь за эти годы научила меня одной немудрёной, но важной истине: когда человек действительно дорог и необходим, от него просто так не отказываются. Похолодевшими пальцами я провела по дисплею телефона и ещё раз открыла сообщение подруги в Вайбере, уставившись на имя Артура и номер его телефона. нахлынули яркие воспоминания о нашей, как мне казалось, большой и безумной любви. Пока я не получила приглашения на свадьбу Артура из рук Багрова старшего и не услышала, что он скорее перекроет мне кислород и вышвырнет из города с позором, нежели позволит стать членом семьи и носить их фамилию. В молодости мы часто совершаем ошибки, видим всё в ярких красках и живём одним днём, не задумываясь о будущем, представляем его радужным, а когда сталкиваемся с неудачами и жестокой действительностью, опускаем руки. Я поначалу тоже их опускала, особенно когда узнала, что беременна Егором, а любимому человеку не нужна. На тот момент у меня не было своего жилья, в кошельке была пустота, в сердце Огромная пробоина, а впереди много дней, чтобы вариться в котле с гремучей смесью отчаяний и боли от неразделённых чувств. Первые 2 года после рождения сына во мне будто пробудились нечеловеческие силы и упорство. Хотелось доказать всем вокруг, что смогу выбраться из той ямы, в которую оказалась по собственной глупости, влюбившись в сына местного депутата, чья семья не рассматривала в качестве невестки нищую оборванку. Только это в прошлом, от той наивной глупышки ничего не осталось. Но судьба решила подставить подножку в самый неподходящий момент и разрушить мои иллюзии. Добилась чего-то, правда? И ещё никогда я не чувствовала себя такой ничтожной песчинкой в безумном хаосе жизни. Все цели, что я преследовала эти годы, обнулились и потеряли всякую ценность. Тяжело вздохнув, я прикрыла глаза, снова собирая свою жизнь по кускам и прокручивая в голове воспоминания. В беспросветном мраке, что окутал нас с сыном, Они только сейчас, словно недостающие детали пазла, сложились в полноценный фрагмент, чтобы я могла осознать всю чудовищность сложившихся обстоятельств. Казалось, ненависть и сильные чувства к Артуру, что я испытывала все эти годы, в итоге сделали меня той самой Викторией-победительницей, в честь которой когда-то назвала меня мамочка, сказав, что однажды я добьюсь высоких целей и стану успешным адвокатом. Как грезила с юных лет. Эти мысли и мечты придавали сил. И я почти добилась, стала успешнее, независимее и смелее, стала адвокатом, как и мечтала, но страха и любви к Багрову не растеряла и ощущала себя сейчас глупышкой, собирающейся отправиться в клетку ко льву. Я боялась, спустя столько лет, встретиться с Артуром лицом к лицу, чувствовала свою вину перед ним. потому что долго скрывала сына. Это я поняла, когда оказалась в шаге от встречи. Даже предположить не могла, что придётся искать Багрова и просить о помощи. Гордость и все остальные чувства отошли на второй план. Мой сын находился на волоске от смерти, и спасти его мог только этот человек. Егор рос полный копии Артура, и я безумно любила сына. Помня о его схожести с отцом, иногда не могла оторвать восхищённого взгляда. Мы с мамой вырастили Егора вдвоём. Сергей Багров, отец Артура, в итоге вынудил меня отказаться от любви к его сыну, и я уехала из родного Орловска. Артура отец отправил на стажировку в Москву, а спустя некоторое время я узнала, что беременна. Любимый женился на дочери влиятельного столичного бизнесмена, И больше наши пути, как и предвещал Богров старший, не пересекались. Нет, Артур не искал меня. Наверное, новая невеста, ухоженная и богатая, затмила короткое увлечение мной, а отец оказался прав: такие, как я, не могли влюбить в себя такого, как Артур. Мамы не стало полгода назад. Через месяц после её смерти меня добила новость о страшной болезни Егора. Долгие месяцы лечения не давали ощутимого результата, и врач предложил крайние меры: родить ещё одного ребёнка, чтобы взять стволовые клетки из его пуповины и тем самым спасти моего мальчика. Я всегда мечтала о втором малыше, но не таким путём. Отложив телефон в сторону, я поднялась с кресла и принялась мерить кабинет шагами. Даже в случае, если Артур согласится, Это ещё не стопроцентная гарантия успеха. Это вообще не гарантия, потому как при заболевании Егора спасти его могла только родственная трансплантация костного мозга или стволовых клеток. Я бы всю свою кровь отдала да и жизнь ради сына. Но вы, лишь рождение второго ребёнка давало шанс на спасение в случае полного хромосомного совпадения. И сколько же было этих, но А силы времени на борьбу всё меньше и меньше. В какой-то степени я была даже рада, что мама не дожила до этих дней и не видела всех наших с Егором мучений, больниц и бесконечных анализов. Сейчас сын практически постоянно находился в больнице, ему несколько раз в неделю переливали кровь и тем самым поддерживали организм, чтобы тот нормально функционировал. Я много дней искала ответы, от чего всё так произошло, и задавала Богу вопрос. Почему страдает мой малыш? А разве мало было того, что мы пережили и преодолели с ним вдвоём? Были нищета и безденежье, даже коляску не на что было купить Егору, и он первое время спал на улице на моих руках. В те времена мы выстояли, а сейчас как будто руки опустились, и я не знала, что делать дальше. Вернее, знала, но понимала, что Артур никогда не пойдёт на рождение второго ребёнка, и потому была в отчаянии. «Да и вспомнит ли он обо мне? У него ведь своя семья». Встряхнув запястьем, я посмотрела на часы и решила, что завтра же утром отправлюсь в офис Багрова, когда немного успокоюсь и приду в себя. А сегодня пора было подменять Катю, нашу няню, которая помогала мне сидеть в больнице с Егором. И я боялась оставлять его одного, а Катя была с нами последние три года. Мы очень к ней привязались. Хотелось верить, что и она к нам». К любой помощи и поддержке со стороны я относилась как к глотку свежего воздуха. Я работала адвокатом в небольшой юридической конторе, которую основала и подняла на ноги сама, поэтому не могла забросить своё дело и пойти по миру. Мама перестала справляться одна, а Егор в последние два года начал всё чаще болеть, и в один из дней вопрос о том, чтобы найти няню, стал для нас очень актуален. Погода стояла промозглая, без конца шли дожди, и весна была только на календаре. Я быстро добралась до больницы на машине и оставила её на парковке. Охранник за умеренную плату выделил место, потому что я часто оставалась с Егором на ночь, а рано утром перед работой заезжала домой, чтобы переодеться. Палаты Егора и лица медсестёр стали привычными. Хотя привыкнуть к тому, что твой ребёнок нуждается в постоянной медицинской помощи, было очень тяжело. Я чувствовала эту зависимость и казалось, никогда уже не излечусь от страха быть сыном дома одной. Нет, я верила, что у нас получится победить болезнь. После слов лечащего врача Егора, что мне необходимо родить ещё одного ребёнка и таким образом попробовать спасти сына, воспрянула духом, хотя лишь в общих чертах понимала, что мне предстоит на самом деле, и очень переживала за всё. В случае, если что-то пойдёт не так, на моих руках окажется не только больной Егор, но и новорождённый ребёнок. И не будет никакой помощи, кроме как дать мне возможность зачати ещё одного ребёнка ради спасения другого. У Багрова я больше ничего просить не собиралась. Егор спал. Я сменила Катю, договорилась с ней, что завтра утром она придёт в районе 9 часов, и мы попрощались. Я умылась и переоделась, выпила воды. Сын открыл глаза и приподнялся, заметив меня. До диагноза, что разделил нашу жизнь на до и после, Я считала Егора большим мальчиком и только в этих стенах, видя, как он угасает на моих глазах, поняла, что мой сын ещё совсем малыш, который ничего не видел в своей жизни. "Мам, почитай мне остров Сокровищ", попросил Егор зевнув. Я улыбнулась и потрепала его по белой щёчке. "Конечно, Робинзон". Сын любил, когда я его так называла, и книгу Дефо о приключениях Робинзона тоже любил. Но последнее время просил новых историй. Мы перешли на детские детективы и приключения, чтобы хоть как-то его развлечь. Спустя час в палату заглянула медсестра и сделала Егору укол. Напомнила, что завтра у него переливание крови, попросила, чтобы мы не засиживались допоздна. Не представляю, что бы делала, не будь у меня денег на оплату лечения сына и поддержание стабильного состояния. Наверное, уже давно бы разыскала Багрова и бросилась к нему в ноги моля о помощи. Но, собственно, я и готовилась к подобному шагу. Понимала, Багров может не поверить, что Егор его сын и выставит меня за порок. Но ведь в тот раз, последний раз, когда мы виделись, я сказала, что выхожу замуж за одноклассника, который ухаживает за мной долгое время. У них с Артуром были пару раз стычки на фоне ревности. Какая глупость! Будь у меня машина времени и возможность отмотать время назад, сказала бы Артуру, что это его отец попросил меня исчезнуть из его жизни, пригрозив большими проблемами, и будь что будет. Но тогда я испугалась. А когда узнала о беременности и думала, говорить или нет об этом Артуру, он объявил о свадьбе с другой. Стало страшно, что моего Егора могут попросту отобрать. Мама отговорила меня ото променчивых шагов и сказала, что мы воспитаем Егора одни, но в спокойствии. Я и сейчас до дрожи боялась грядущего разговора и встречи с Артуром, но увы, другого выхода не было.